Эти побольшие части обслуживаемые женщинами тракторы вспахивали старые английские латифундии и привели к тому, что вся Англия была обработана и возделана без ослабления военной силы на фронте или рабочего контингента на фабриках. Это произошло следующим образом: примерно к тому времени, когда мы вступили в войну, английское продовольственное управление выяснило.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 И вероятно, слушатели еще помнят, что я некоторое время работал на фабрике, изготавливавшей паровые тракторы, тяжелые локомобили и молотилки. Ясчел, однако, тяжелые тракторы не имеющие будущности. Для маленьких хозяйств они были слишком дороги, они требовали слишком много искусства в управлении и были слишком тяжелы сравнительно со своей двигательной силой. Кроме того,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 который мне хотелось создать, не имеет ничего общего с автомобилем. Мы с самого начала постановили сделать фабрику тракторов отдельным, независимым от автомобильной фабрики предприятием. Ни один завод двадцатого века не был достаточно велик, чтобы производить тракторы и автомобили под одной крышей. Машина предназначена для езды, трактор для тяги. Эта разница назначения обусловливает разницу конструкции. Наиболее трудным было найти рулевой механизм, при посредстве которого, несмотря на большую силу тяги, можно было достичь точности направления. Мы нашли один тип конструкции, который, кажется, гарантирует при всех условиях величайшую общую работоспособность. Мы остановились на четырехцилиндровом моторе.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 возможную при большом производстве, а также не могла быть удобно расширена, поэтому возник план изготовления тракторов на фабрике в Риверруш, а она до этого года еще не была развернута для полного производства. Ныне фабрика, предназначенная для производства тракторов, закончена. Работа идет совершенно также, как на автомобильных фабриках, изготовление каждой отдельной части.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 Правительство предприняло опыт с одним Фордсон-трактором, чтобы выяснить эксплуатационные расходы сравнительно с хозяйством, действующим лошадиной силой. Расчет был сделан на основе высоких цен на тракторы и высокой стоимости транспорта. Кроме того, цифры на амортизацию и ремонт взяты слишком высокие. Но даже если бы этого и не было, в настоящее время цена понизилась наполовину. Так как ведь и производственные издержки уменьшились наполовину, расчёт гласит: цена Форсона 880 долларов, продолжительность службы 4800 часов по 4/5 акров в час, 3840 акров, 3840 акров, износ на один акр 221 тысячных доллара, расходы по ремонту. на три тысячи восемьсот сорок акров сто долларов один акр двадцать шесть тысячных доллара топливо керосин по девятнадцать центов два галлона на акр тридцать восемь сотых доллара три четверти галлона масла на восемь акров один акр семьдесят пять тысячных доллара рабочий два доллара в день равно восьми акрам один акр двадцать пять сотых доллара Стоимость распашки форсуном за акр девяносто пять сотых доллара. Восемь лошадей цена тысячу двести долларов. Время службы пять тысяч часов по четыре час, пятых акров час. Четыре тысячи акров. Четыре тысячи акров тысячу двести долларов. Износ лошадей на акр три десятых доллара. Корм одной лошади сорок центов. Сто рабочих дней. Один акр – четыре десятых доллара. Корм одной лошади – десять центов в день. 265 нерабочих дней. Один акр – двести шестьдесят пять тысячных доллара. Два плугоря, два плуга – по два доллара в день. Один акр – пять десятых доллара. Стоимость распашки лошадьми одного акра – одна целая сорок шесть сотых доллара. При современном соотношении цен стоимость на один акр достигала бы примерно сорока центов, причем только двадцать центов считаются на износ и ремонт. Кроме того, совершенно не принято во внимание фактор времени. Распашка будет совершена почти в четыре раза скорее, а физическая сила нужна только для управления трактором. Пахота таким образом превратилась в поездку на автомобиле по полю.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 Чтобы продолжаться в высоко развитой общественной жизни в ближайшие двадцать лет предстоит такое же развитие сельского хозяйства, какое мы пережили за последние двадцать лет в промышленности.